Глава 7. Отвага Берсеркера. Дело-производитель из управления порта сказал правду. Получив деньги за вино, граф Дакс дал расписку для управляющего имением и особое разрешение рекрутировать для службы на флоте 100 человек мужского пола. На самом деле получилось намного больше, и не только благодаря изворотливости и мелким взяткам. Вернувшийся от Ульфа гонец сообщил, что ушлые норвежцы успели укомплектовать трофейные галеры за счет прибрежных рыбаков. Как-то неожиданно в порту появился караван из Гента, причем моряки утверждали, что не видели никаких пиратов или подозрительных кораблей. Все, можно было выходить без опасений вызвать подозрения. Норман продиктовал Эдварду Корби перечень брусьев и досок, которые требовалось заказать у плотников, и приказал готовиться к отходу. Через два дня маленькая эскадра встретила в море норвежские дроманы. «Что-то ты надолго застрял на берегу», — Ульфар не скрывал радости от долгожданной встречи. «Сам виноват. Зачем пугать слабонервных?» — отшутился Норман. «На здешней земле всегда жили слабаки», — «Их грабили наши предки, и мы немного скипидара добавили. Нам бы взять пяток корабля из Бергена, и можно отправляться дальше на юг». «К франкам?» — задумал сходить. «Будет чем порадовать наших стариков». Ульфр жизнерадостно хохотнул. «Кто не любит сладкого вина?» — поддакнул Норм. «Мы возрождаем старые традиции». Люди уже начали забывать о былых походах в южные земли. Ульфар, ты куда галеры спрятал?» — вопрос Ричана вклинился в невольную паузу, возникшую из-за взаимного недопонимания. «В болотах спрятал!» — хохотнул норвежец. «Как это?» — растерялся Норман. «От Бостона до Гуля вместо берега огромное болото, из которого вытекают волшебные ручейки». «Ты заходишь туда с приливной волной», — догадался Ричан. «Опасно», — засомневался Норман. «Королевским галерам нетрудно заблокировать выход в море». «Глупее франков никого нет», — высокомерно заявил Ульфор. «К тому же дроманы в непрерывном патрулировании». «Погоди, ты отсюда высматриваешь купеческие корабли?» — удивленно спросил Ричан. «Вот еще». Мы расходимся в разные стороны, так легче найти добычу. Ульфар поступал абсолютно правильно. Это суда с двигателями идут по кратчайшему пути, а парусники всецело зависят от ветра. Сейчас никто не догадывается о всяких там циклонах и антициклонах, но любой моряк, глянув на облака, уверенно предскажет направление ветра на пару дней вперед. Выбирая курс относительно ветра, Корабли из Бергена могли подойти к устью реки Хамбер как с севера, так и с юга. А борт ладьи глухо ударился Челн, а через мгновение на палубу лихо запрыгнул Генгист и что-то зашептал на ухо Ульфору. — Что это за девичьи секреты? — грозно спросил Норман. — Громко говори, чтобы все слышали. — Он тебя боится, — заступился Ульфор за своего заместителя. — Вот и просит меня слово за него сказать. «Чем это я страшен? Или привиделись рога с клыкастой пастью?» «Извини, Арус Федерсон». Генгест снял кожаный шлем с традиционными рогами. «Отдай нам своих людей». «Каких это своих? Здесь вообще нет чужих». «Я прошу рыбаков, что ты вывез с острова. Это саксы, наша давняя родня, они еще не забыли законы Одина». «Саксы пришли сюда из Дании?» — недоверчиво переспросил Норман. «Когда-то, до прихода Франков, это был наш остров», — подтвердил Ульфор. «Я не против. Отгоним трофейные суда на болото и оставим до лучших времен вместе с галерами. Кстати, тебе надо на них взглянуть». Норман вместе с Ульфором сели в челн и через три часа неспешного плавания по вонючему черному болоту — Приливная волна принесла их к маленькому островку, более похожему на большую кочку. Внешне галеры походили на узкие баркасы. При длине метров 15 ширина их не превышала двух метров. Дюжина лавок для отдыха второй смены грибцов и семь пар весел заканчивались небольшой будкой на одного человека. Особой достопримечательностью являлась маленькая палуба на баке, где стояла самое, что ни на есть, настоящая аркбаллиста. Четыре пары кованых дуг соединялись цепями с пусковым стаканом, в который закладывались каменные ядра. Шестеренчатый привод горизонтальной и вертикальной наводки позволял вести обстрел в любом направлении. Отличное приобретение. Первым делом Норман исследовал крепление к палубе. Ну да, опора соединена обычными нагелями, что вполне объяснимо. У лука или арбалета отдачи не бывает, аркбаллиста тот же арбалет, только очень большого размера. Боезапас состоял из корзины с полусотней каменных ядер, сотни кованых стрел и нескольких десятков необычных металлических штырей с большими серпами на конце. А последние хренотени... Норман знал, такими снарядами стреляли в паруса. «Что скажешь?» — с довольным видом спросил Ульфор. «Демонтируем и ставим на дроманы», — решительно ответил Норман. «Зачем они мне? Посмотрел бы наш бой, пока франки вертели свои колесики, мы их в топоры из за борт». С аркбаллистой проще врага догнать. Если нападут большими силами, можно попугать железными стрелами или огнем. «Это ты загнул», — засмеялся Ульфр. «Никто не сможет бросить огонь». «Легко!» «Напихал в горшок пеньки и залил скипидаром, поджег и запустил на вражеский корабль», — возразил Андрей. «Не спорю, возможно, ты и прав. А теперь скажи честно, что ты задумал». — Нам надо захватить несколько судов с Варом, затем мы отправимся в Южную Францию. Князь довольно улыбнулся. — Пойдем через Зунд или ограничимся Гасконским заливом? — уточнил Ульфра. — Каким заливом? — переспросил Норман. — Где он находится? — Ты не знаешь? — Чему тебя учили в Недаросе? Два дня на юг, два дня на запад, и ты окажешься в Гасконском заливе. — Вот оно что! — воскликнул Андрей. — Я его знаю как Бискайский залив. Бискаи живут на южном берегу, а всю восточную сторону занимают гасконцы. Еще вопрос, князь на минуту задумался. Нейрвазунд — это где? — Дальше, на юг. Разве ты не слышал сагу о Ярле гастинге который прошел через этот пролив и вернулся с богатой добычей? Норман достал из переметной сумки свою карту и расстелил прямо на палубе. «Здесь?» — палец указал на Гибралтар. Ульфор почесал бороду, осторожно разгладил мелкие складки, затем сориентировался на восток и ответил. «Верно, предки частенько ходили сюда, а этот город...» — палец уткнулся в Бордо. «Грабили каждый третий год». «Быстро ты разобрался в карте», — Норман с уважением посмотрел на главаря норвежцев. «Да они в каждом фьорде нарисованы на скале», — гордо ответил Ульфар. «Наши предки многие века кормились с земель франков». «Разве?» — впервые слышу. «Как можно составить карту, не зная письменности?» «Зачем рисовать слова?» — замялся предводитель норвежцев. «У нас в Фарзунде...» Очерчены охрой берега, реки и города. «Верю. Теперь о главном. Мы сможем прорваться на юг?» «Дроманы пройдут, в этом я не сомневаюсь. Вот трофейные коги придется защищать. Без грузовых судов нам там нечего делать. Я обязался вывести вино с реки Адур». Норман указал на юго-восточный угол Бескайского залива. «Хорошее место». На обратном пути можно взять пару замков. — Рассчитываешь на богатую добычу? — Еще бы! — Ульфор победоносно улыбнулся. — Наши предки после похода в те края делали мечи из чистого золота, а броню — из серебра. — Договорились, — порешил Андрей. — Но сначала надо захватить несколько кораблей с ворованью из Бергена. — Хочешь продать товар франкам? — догадался Ульфор. Галеры бросим или сожжем. Отгоним к шотландцам, они дадут хорошие деньги. С ними хорошо торговать, серебра очень много, у каждого даже нож за поясом из этого металла. Норвежец мечтательно улыбнулся. В свое время серебряные рудники Грампианских гор не давали покоя римлянам. Отважные горцы не только мужественно противостояли легионам, но и при каждой возможности сами наносили ответные удары. Сейчас история пошла по второму кругу. Гасконцы в тщетных попытках захватить желанные рудники раз за разом выходили за полуразвалившуюся римскую стену. Первым делом отогнали трофейные галеры в Дамферлен, где находилась резиденция короля Давида Брюса. Выбор места продажи оказался удачным — Правитель, не торгуясь, отсыпал гору серебряных прутков, добавил сверху расписку на ячмень. Трофейные коги и ладью загрузили в Эдинбурге, добавив к зерну бочки с пивом и местной севухой. Ричан увел флот в Бостон, где после выгрузки предстояло дооборудование. Кораблям пристроили носовую и кормовую площадки для лучников, аркбаллисты установили посередине — Причем никто даже не поинтересовался, откуда у корабелов появилось новое оружие. Поморская ладья с грузом серебра и украденного олова ушла в Любек, а Дроманы вернулись к устью реки Хамбер. «И зачем ты испортил боевой вид кораблей?» Ульфар в очередной раз завел свою песню о бесполезности аркбаллист. «И зачем ты разогнал Дроманы по всему морю?» — в тон ему ответил Норман. Да ну тебя, я не гадальщик и не знаю, откуда придут корабли. А если взять печень трески, тогда получится наваристая уха. Норман подошел к борту, рыбу ловить не хотелось, атлетическая гимнастика надоела, от безделья он и так по пять раз в день качал мышцы. Заканчивалась вторая неделя занудного дрейфа. Течение гоняло Дроман вдоль берега, а вокруг не было ни единого суденышка. «Ульфор, может, заглянем в рыбацкую деревушку?» «По девкам соскучился. Молод ты, Рус Федерсон. Совсем не умеешь ждать». «Нет хуже, чем ждать да догонять», — привычно ответил Андрей. «Глупые слова. Ожидание дарит надежду, а погоня будоражит кровь», — резонно заметил норвежец. «Да ну тебе! Давай сбегаем к Речану или Нилу». Однако Ульфор не ответил. Задрав нос, он, словно охотничий пес, с минуту принюхивался, затем грозно крикнул: Что за бестолочь коптит сегодня рыбу? Треску заваришь. Я этого придурка заставлю есть сырые плавники. Норман сделал несколько шагов вдоль борта. нерадивый коптильщик напряженно вглядывался в морскую даль. Ганзейцы, пронесся над палубой звонкий голос. Три паруса идут прямиком на нас. «Эй вы, жирные бакланы!» — крикнул Ульфор. «Хватит дрыхнуть! Быстро собираться, да про топоры не забудьте!» «Слава Одину!» — отозвались норвежцы. Как будем брать, Норман решил заранее обсудить план атаки. «Для начала подождем. Они сами к нам придут. Ты прикрой свою стрелялку, чтобы с испугу не сбежали». Норман накинул на аркбаллисту штормовой парус, сам присел рядом в ожидании дальнейшего развития событий. Палуба Дромана опустела, у борта остались Ульфар, да дежурный по Камбузу, продолжавший свое колдовство над Коптильней. Три Кога безбоязненно приближались к одиноко дрейфующему кораблику, они рассчитывали пройти совсем близко, а может и взять пленников на бордаж. Предводитель норвежцев принялся неторопливо выбирать бичеву перемета. Он не спеша снимал с крючков камбалу и аккуратно кидал ее в люк камбуза. Нетронутую наживку выбрасывал в море, затем тщательно протирал крючок. На первый взгляд Дроман мог показаться обычным рыболовным судном. Основной парус, брошенный небрежной кучей, маскировал центральную надстройку со стилизованными щитами ничего не выдавало военного назначения корабля. ганзейские корабли еще немного подвернули и на треть приспустили паруса. Нет, нападать они не будут, не та добыча. Вероятнее всего купец захотел прикупить по рыбы, обычная и взаимовыгодная практика при встрече с рыболовными судами. Вернувшись на берег, рыбак лишится половины улова, часть уйдет лорду, Десять процентов заберет церковь, остальное возьмет перекупщик. Продав рыбу в море, бедолага останется в несомненном выигрыше, ибо монетки за щекой обойдут любые заслоны. Ульфор неторопливо выбрал перемет, оценивающе посмотрел приближающиеся корабли, сплюнул за борт и крикнул «Хватит спать, бока пролежите! Лучники на палубу, весла на воду! Слава Одину!» Мурманы тотчас запланили палубу, словно по волшебству появились весла и, изогнувшись дугой, вспенили воду. Пущенные стрелы унесли первые жизни еще до того, как сами жертвы поняли, что попали в ловушку. Норман сдернул парус и принялся торопливо крутить барабан трещотки. Блоки натужно загудели, кованые пружины начали нехотя сгибаться, цепь звонко пощелкивала. Еще немножко и стопор захватил ухо пускового стакана. Первый шаг был сделан, теперь нужно было задействовать приводы горизонтальной и вертикальной наводки. Норман прицелился. «Ну дела, а чем стрелять?» Молния метнулся под полубак, схватил каменное ядро и заложил в пусковой стакан. Дроман уже развернулся и шел на врага. До абордажа остались считанные секунды. Выстрел ударил практически в упор, Снаряд пробил вражескому кораблю фальшборд и ушел в неизвестность. «Слава Одину! Потроши купцов!» — во всю мощь легких заорал Ульфор. Ответом ему послужили многоголосые вой и улюлюканье. Норвежцы лавиной хлынули на кок. Норман беспомощно оглянулся, он как-то упустил самое главное, не надел броню и не вооружился. Остальные два ганзейских корабля остановились примерно в 50 метрах от Дромана. Экипажи спешно заводили швартовы, убирали паруса и готовились к совместному отражению атаки. Чудненько, вот и цель. Норман принялся освобождать пусковой стакан, который после выстрела запутался в цепях. Затем поставил на место стопор, освободил барабан от собачки и начал разматывать натяжной трос. Подготовка к новому выстрелу проходила очень медленно. К тому же одному это делать было еще и неудобно. Новые крики заставили оторваться от работы. Мурманы с торжествующими воплями возвращались на Дроман. Все-таки он успел еще раз выстрелить из аркбаллисты. Ядро снесло кому-то голову, и, судя по злобным крикам, что-то натворило на втором корабле. Достаточно. Настала пора бежать к своей каюте, там, в дверях, с мечами в руках его поджидал слуга. — Господин, разве можно так легкомысленно бегать среди врагов? — запречитал слуга, заботливо застегивая пуговицы колета. — Не успел, хотел аркбаллисту испытать, да толком ничего не получилось. — Меня бы позвали, я в замке прежнего хозяина ядра подносил. В этот момент палуба резко накоренилась, Дроман сошелся бортами с последней парой врагов. Ганзейцы, выстроившись плотной шеренгой, встретили норвежцев стеной щитов. Однако мурманы без задержки взялись за топоры, в разные стороны полетели щепки, прорыв на палубу занял всего несколько секунд. Далее началась кровавая сеча без видимого перевеса одной из сторон. Организованный строй, состоявший из нескольких рядов, успешно противостоял безрассудным наскокам мурманов. Вооруженные дюсаками корабелы Ганзы не только отражали удары, в коротких атаках они наносили норвежцам смертельные раны. Бой грозил закончиться поражением, ибо безрассудной отваге противостояла организованная дисциплина. Выход имелся один. Требовалось зайти противнику в тыл и разрушить строй, В разрозненных единоборствах норвежцы неизбежно должны были взять верх. Разбежавшись по палубе, Норман лихо перепрыгнул на бак Кога и без задержки совершил еще один прыжок на второй корабль. Противника требовалось ограничить в пространстве, не дать ему возможности унести раненых или присесть на отдых. Кроме того, потеря еще одного судна отразилась бы на моральном состоянии защитников. Так и есть... На палубе лежало несколько моряков, а рядом с ними суетились товарищи, пытаясь оказать первую помощь. У норвежцев такого не имелось. По законам Одина, раненый должен был биться до конца. Товарищи могли перевязать ему раны только с окончанием сражения. Не снижая темпа, Норман пробежал вдоль палубы и никому не оставил надежды выжить. Два коротких удара мечом перерубили связывающие суда Швартовы, Затем последовал тихий шажок на другую палубу. Буквально рядом, не далее метра, за боем наблюдала троица, очень походившая на начальство. Удар со спины должен был остаться для всех незамеченным. На палубе стоял шум, да и всеобщее внимание сосредоточилось на смертельной схватке. Рубящие удары левым, а затем и правым мечами – нанес так, чтобы перебить позвоночник, что гарантировало мгновенный паралич и отсутствие последующих призывов о помощи. Вопреки ожиданию, третий воин среагировал молниеносно и с разворота нанес удар булавой. Запоздалый блок левым мечом с небольшим шажком вправо, несколько ослабили удар, булава прошла вскользь по плечу. «Больно же!» — непроизвольно воскликнул Норман но, заметив на лице противника злобную усмешку, на автомате снес ему голову. «Ох и опытный народ на этих кораблях!» Ганзейцы сразу просекли появление новой угрозы. Тыловой ряд синхронно развернулся и двинулся в атаку, стараясь взять незваного гостя в кольцо. Норман беспомощно оглянулся. Второй ког отнесло достаточно далеко, не допрыгнуть. «Гады! Не видать вам моей крошки. Он подцепил носком сапога, лежащую на палубе булаву, и подбросил ее прямо перед собой. «Тяжелая, килограммов пять, не меньше». Действие на какой-то момент отвлекло внимание атакующих, поэтому они проворонили рывок, в котором Норман буквально прорубился через центр. Не давая противнику опомниться, он баскетбольными прыжками прошел по тылам основной шеренги, одновременно нанося широкие рубящие удары обоими мечами. Сработало. Гонзейцы дрогнули, а норвежцы прорвались на простор палубы. Дальше пошло добивание экипажей. Норман то нападал, то отступал. Иногда приходил кому-то на помощь. Порой кто-то в последний момент отводил смертельный удар. Но вот над палубой теперь уже трофейного судна раздался торжествующий вопль «Победа! Слава Одину!" Вопль перерос во всеобщий крик, мормоны встали в круг и начали отплясывать какой-то дикий танец. Кровь снова намертво приклеила мечи к ладоням, прижав лезвие сапогом. Норман с трудом освободил руки и неожиданно для себя встал в общий круг — Вместе со всеми он топал по содрогавшейся палубе, что-то орал и кого-то восхвалял. Постепенно тело начало наполняться усталостью. Левое плечо заполнило пульсирующую боль, а руки и ноги перестали повиноваться. Сделав шаг назад, он буквально рухнул на палубу и обессиленно прислонился к фальшборту. Вскоре круг орущих рассыпался, некоторые воины упали, другие, постановые, принялись снимать броню. Дикая пляска позволила сбросить накал эмоций и выплеснуть остатки адреналина. Люди начали приходить в себя. Не было никаких сил ни встать, ни пошевелиться. Преодолевая сковывающую тяжесть, Норман поднялся, требовалось оказать помощь тяжело раненым. Ветер и течение потихонечку растаскивали в разные стороны дрейфующие корабли. Требовалось срочно отправить на Дроман хотя бы шесть человек и взять трофей на буксир. Шаг, еще шаг, палуба покрыта кровью, вокруг тихие стоны раненых и судороги умирающих. Кажется, схватка закончилась давным-давно, а за борт по-прежнему стекали красные ручейки усталые ноги предательски заскользили. Еще шаг. Ульфар! изо всех сил крикнул Норман. «Где Ульфар? «Здесь он!» — сразу откликнулись несколько голосов. «Возле трапа, на полубак!» Вождь норвежцев был белее снега. Сильный удар Дюсака прорубил на груди кольчугу. «Ты действительно сын новгородского посадника?» — чуть слышно прошептал Ульфор. — — Конечно, нет. Это сделка по обоюдному согласию. — Я так и думал. Ты настоящий потомок Одина. — У кого есть нитка с иголкой? — глядя на белеющие ребра, — крикнул Норман. — Господин, позвольте мне, я смогу зашить. Слуга опустился на колени и начал осторожно снимать кольчугу. — Разве ты умеешь врачевать? — «Госпожа Жанна с господином Максимом специально меня учили перед походом. Я все умею, и рану зашью, и кости сведу». И лекарства дали. «А как же, вон сколько!» Слуга похлопал ладонью по объемистой переметной суме. «Отлично, я сейчас найду тебе помощников. Там на корме ваш духовник и кок с поваренком, они тоже взялись делать перевязки». Норман забросил мечи за спину, И уверенно пошел по палубе Ты, ты, и ты! Он указал на Троицу относительно здоровых воинов. Возьмите еще четверых и надроман. Зачем? Что значит зачем? Трофеи уносят в разные стороны, или вам не нужна добыча? Как же мы за нее бились? Норвежцы нехотя встали, но после нескольких шагов начали двигаться более уверенно. Вскоре около десяти добровольцев перебрались на дроман и отправились ловить уплывающие коги. Норман начал собирать трофейное оружие, но боль в плече стала просто невыносимой. Пришлось уйти в капитанскую каюту и раздеться. Только сейчас он осознал глупость своего воинственного порыва. Разве можно без брони бросаться в сечу? Одежда оказалась располосованной, тело было покрыто многочисленными резаными ранами. Его счастье, что он успевал уклониться или блокировать завершающую стадию удара. Поежившись от неприятной мысли о возможном фатальном исходе, в совершенно ненужном ему сражении, Норман вернулся на палубу. Ведро с веревкой нашлось в каюте под шкипера. Он долго и тщательно смывал с себя кровь, затем промыл холодной морской водой голову. Окончательно замерз, и, чтобы согреться, принялся мыть палубу. «Господин, идемте в каюту, господин!» Слуга крепко взял его за руку и решительно поволок в капитанскую каюту. «Я себя хорошо чувствую», — попытался освободиться Норм. «У меня для вас послание от Максима». «Что? Откуда? Почему сразу не отдал?» «Вот, держите. Велено передать после ранения». Норман открыл обычную записную книжку, в которой оказалась самая настоящая врачебная инструкция. Максим просто и доходчиво описал, как действовать во всех случаях жизни, начиная от тяжелого ранения, кончая лечением обычной простуды. Причем лекарство или мази просто пронумеровал, указав, что и в какой очередности следует принимать в том или ином случае. Прочитав инструкцию, Норман первым делом побежал раненый в спину Леанти. Господин, слуга снова вцепился в руку. Нельзя. Девушка получила необходимые снадобья. Ты хочешь сказать, что все раненые получили лекарства из этой сумки? Разумеется, господин. К заходу солнца, напичканный антибиотиками и болеутоляющими, обмотанной словно египетская мумия Норман с кряхтением улегся в кровать. Дроман в связке с трофейными когами несло течением к песчаному острову, где было назначено место встречи с остальными кораблями. Легко раненые встали на ноги к обеду второго дня. До этого Норман в единственном числе и правил, и работал с парусом, и следил за буксируемыми трофеями. Батюшка Иоаннис вместе с камбузным персоналом и слугой все свое время отдавали уходу за ранеными корабелами, Помощь выздоравливающих пришлась кстати, скорость каравана заметно увеличилась. Наконец впереди показался желанный островок, где уже собрались все корабли, тоже с трофеями. Стоящие на якоре Дромана практически сразу подняли паруса и резво побежали навстречу. Не надо было быть телепатом, чтобы почувствовать беду, которая стряслась с экипажем Нормана. Связка когов с рыскающим Дроманом впереди служили самым лучшим оповещением о случившемся. Примечание. Рыскать — неуверенно держать заданный курс. Морской жаргон. Конец примечания. «И ты хорошую добычу взял», — обняв Ричана, сказал Норман. «Было дело. Мы подошли совсем близко и начали обстрел из аркбаллисты. Немного побили экипажи. Оставшиеся сами запросили пощады. «Трофеи все твои? Или Нилу тоже улыбнулась удача?» «Он первый из нас захватил два Кога», — доложил Ричан. «Причем схитрил изрядно». «Что же придумал наш молодец?» «Сделал вид, что идет на абордаж». В ответ купец свел вместе оба корабля и выставил вдоль борта дружину. «И у нас такое было», — вздохнул Норман. «Только ты с дури на палубу полез, а Нил приблизился на пятьдесят шагов и ударил луками!» «Аркбаллисту не трогал?» «Еще как трогал!» — довольно улыбнулся Ричан. «Железные стрелы бросал, пока купец не упал на колени и не заплакал!» «Нил молодец! Сумел договориться с генгестом. «Хочешь сказать, что Ульфор тебя не послушался? Не поверю!» Так оно и было. Андрей, сожалеюще, развел руками. Я даже толком не смог нацелить аркбалисту. «Мурманы тебя боготворят. С тобой связана надежда на восстановление справедливости. Они не могли ослушаться. Приказы отдавал Ульфор, а не я. Вот оно что!» Ричан подошел вплотную и перешел на шепот. «Мурманы стараются тебе угодить, да свою удаль показать». «Показали уже!» Андрей безнадежно махнул рукой. Половину людей потеряли, остальные с ранами. А ты в сторонке стоял и смотрел, как они на врага наскакивают? Я быстро понял, что надвигается беда, зашел сзади и разбил вражеский строй. Для мурманов ты потомок Одина, им требуется указывающее слово. Андрей Федорович, оставь другим подвиги Берсеркера. «Я не камикадзе, и голом на мечи не полезу», — фыркнул Норман. «Кто такой камикадзе, я не знаю», — несколько задачно ответил Ричан. «Но сейчас ты атаковал врага без брони». «Ну и что? Мне так удобнее прыгать с палубы на палубу». Чем и соблазнил своих мормонов на безрассудный бой. Вывод и был очевиден. «Я самым последним пошел на врага». «Эх, Андрей Федорович!» Разве так можно? Ты даже не знаешь, с кем делишь хлеб. Ты о чем? О том, с тобой кемперы, лучшие воины Севера. Они слепо бросаются в самое пекло. Здесь нет никаких кемперов. Ульфор привел мурманов и норгов, — решительно возразил Норм. Запомни слово «кемпер». Эти воины сродни Тонскому рыцарю. Выше может быть только берсеркер. «Рыцарь приносит присягу верности», — возразил Андрей. — Тебе поклялись в медвежьем замке, так что разлучить вас может только смерть. — В таком случае, почему Ульфар без моей команды отдал приказ идти на абордаж? Ричан развел руками. — Ты позволил ему командовать, а он вместе с дружиной решил показать тебе свою храбрость. Как ни горько было это признавать, но Ричан оказался абсолютно прав. Норман попросту прятался за спиной Ульфора, позволяя лидеру норвежцев самостоятельно принимать важные решения. До поры до времени такое положение дел помогало пришельцу из 21 века скрывать как свое неумение руководить, так и незнание тактики морских и сухопутных сражений. Всему приходит свой конец. Желание норвежской дружины показать свою удаль и отвагу закончилось гибелью половины экипажа. Хорошо еще, что сам остался жив. У корабельщиков Ганза был почти что стопроцентный шанс перебить атаковавших их безумцев. Стоянка у песчаного острова затянулась на две недели, захваченные корабли нуждались в экипажах. Кроме того, необходимо было восполнить потери, понесенные во время безрассудной атаки на торговый караван. Попытка соблазнить рыбаков из прибрежных поселений закончилась полным провалом. Желающие присоединиться к норвежцам давно и прочно вошли в состав экипажей, а новых добровольцев не нашлось. Оставался последний вариант, и Ульфар на двух дроманах начал готовиться к отплытию в Норвегию. — Куда ты спешишь? — Норман попытался остановить лидера норвежцев. — Генгест и без тебя справится. «Он соберет крепких воинов. Я возьму самых лучших». «Почему ты в этом так уверен?» «Мы с тобой не раз сражались бок о бок. Я могу поручиться перед людьми за твою отвагу». «Гангист — хороший рассказчик, знает много сак, согласился Андрей. «Ты не зря поставил его по правую руку от себя». «Сейчас я своими глазами видел бой непобедимого берсеркера». Ты один перебил больше врагов, чем все остальные воины Дромана. Вот уж неправда. Мой меч не взял и дюжины. Отважный Рус на моих глазах перебил две шеренги врагов из трех. Я обязан рассказать об этом новым воинам. Я держал в руках молнии и разил корабелов Ганзы лучевыми ударами, съязвил Норман. Правильно сказал, мечи сверкали быстрее молний ты прошел сквозь вражеский строй, словно солнечный луч через черную мглу. Дальше спорить было бесполезно, не переубедить это точно. Вероятнее всего, Норман снова оказался объектом мифотворчества, как это уже случилось с описанием похода по Волге. Хорошо, согласился Андрей, отправляйся за пополнением, только будь поосторожней и не гоняйся за ненужными трофеями. Норвежцы собрались, словно дежурная рота по тревоге. Менее чем через час дроманы ушли на север. Тихо подошел речан, и они вдвоем долго смотрели вслед уплывающим за горизонт парусам. — У тебя есть согревающие примочки? — поморщившись, спросил Норман. — Сильно болит? — поинтересовался соратник. — Тебе повезло. Обычно булава дробит кости, делает человека инвалидом до конца дней. «Откуда узнал, что булава?» — удивился Андрей. «Я же был один». «Люди все видят. Та булава с твоей кровью сейчас в руках Ульфра. Он ее везет как вещественное доказательство твоего подвига». «Снова пойдут ненужные разговоры», — вздохнул Норман. «Я успел уклониться от удара, вот и все». «Об этом и разговор. Никто не может уйти от удара булавой, а ты и вражескую руку отвел» и самого врага убил. Снова имя Нормана начнет обрастать домыслами. С точки зрения человека 21 века они не сделали ничего особенного. Боксеры на ринге уклоняются практически от всех ударов, попадаются только на обманки или специально отработанные серии ударов. А что, хорошая мысль. Почему бы не придумать собственную систему атаки, которая заставит противника подставляться под завершающий удар? Тренер по боевым единоборствам ежедневно твердил, что на каждого супермена обязательно найдется еще более умелый боец.